37. Он был человеком многих и разных талантов. Никто бы не назвал его криминархом, хотя его явно не стесняли формальности закона. Он не был богом, башком или каким-либо воином. Он был, как он сам всегда заявлял, ученым. Здесь с Гризаментом никто бы спорить не стал. Его происхождение оставалось неизвестным как он говорил, неинтересным и лежала где-то в прошлом от 50 до 300 летней давности, в зависимости от того, каким его историям верить. Гризамент вмешивался согласно собственным представлениям о том, каким должен быть Лондон, и с этими предпочтениями обычно были солидарны силы правопорядка и те, кто предпочитал чуть поменьше убийств, согласно собственным фишкам. Он Завоевывал сердца и умы. В противоположность Тату, неустанному инноватору брутальности, который обращался к этикету и приличиям только ради шока, когда злился, Гризамент ценил традиции подпольного Лондона. Он поощрял среди своих войск благородное поведение, демонстрацию уважения к устоям города. Он развлекался. Конечно, с весельем, но не веселье ради» с рудиментарными воспоминаниями «Под Пол Лондона». Минуло уже много лет с тех пор, как по улицам ходили, если это вообще было, самые легендарные представители бестиариев. Но вместо того, чтобы просто пожать плечами и смириться с этим падшим ландшафтом опустившихся фишек, Гризамент вернул в моду городских монстропасов. Раньше они были всего лишь группкой с довольно нелепым хобби. Эти – призыватели магического прошлого из самой материи Лондона – лиственных минотавров, мусорных мантикор, дерьмовых драконов. Время от времени вставали под его стяги, а с его кончиной они опять стали фольклорными танцорами от сверхъестественного – пустым местом. «Не то, чтобы все думали, будто он никогда не умрет», — сказал Дейн. «Бессмертных не бывает, люди не дураки». Но это стало шоком, когда мы услышали, что Гризамент умирает. Он, в отличие от стольких царьков, кем, в принципе, и являлся по-своему, — по-обаятельному, не напускал туману на свои обстоятельства. Он рассылал гонцов. Он просил о помощи. Он искал средства от того мелкого и бытового смертельного расстройства, что его поразило. «Кто это сделал?» Страдальчески требовали ответа его сторонники. Их не утешил тот факт, что, похоже, никто. Случай да биология. «Некоторые смертисты на нем озолотились», — сказал Дэйн. «Смертисты?» «Танатурги. Всех перепробовал. Фишечников, которые фишковали со смертью. Люди думали, он пытается ее обмануть. Не он первый. Но на что только не пойдешь. Впрочем, благодаря этому он встретился с Берн. Она была его дамой сердца. Мне казалось, она хотя бы подарила ему момент счастья в последнюю пару лет. «И что?» «Что и что?» И умер, были похороны, кремация, как у викингов. Здорово, всякие сумасшедшие фейерверки. Когда он понял, что уходит, то сменил смертистов на пиро. Джины люди, Анна Джиньер, как его там, Коул. Когда погребальный костер вспыхнул, блин, он был весь на фишках и горел не как обычный огонь. «Ты его видел?» Мы присылали делегацию, как и большинство церквей. Огонь опалял во все стороны, выжигал определенные определенности, проедал дыры в том, в чем проедать дыры ему было не по чину. Зрелищно, как целый мир фейерверков. Близость места проведения какой-то обработанной камеры в каком-то невинном с виду банке, как Пудинг Лейн, необычная натура костра и репутация готовивших его пира натолкнулись на мысли, что это проводник». Какая-то фишечная искра, упавшая на четыреста лет назад, зачавшая великий пожар и прожигавшая для Гризамента спасительную дырочку из настоящего, где он умирал. — Бредни, сказал дэн и в любом случае, куда бы он ни отправился, смерть все равно уже сидела в нем. Потому что он умер, тот, кто только что прислал сообщение. — Почему сейчас? — спросил Билли. Он шел бок о бок с Дэйном, не отступая ни на шаг, в отличие от того, как ходил раньше. Они оказались в Даггенхэме, на улице с грязными и запустелыми зданиями, где гофрированное железо было почти таким же обычным фасадом, как кирпич. «Послушай ты меня, Дэйн!» — сказал Билли. «Куда ты так несешься? Да господи!» Он схватил Дэйна и повернул лицом к себе. «Я же сказал, никто кроме него не знает, что мы встречались...» «Он это или нет, ты не знаешь, что происходит, а мы должны залечь на дно. За наши головы объявили награду. Встреча с Вати завтра. Давай подождем, обсудим все с ним. Это же ты учил меня думать, как солдат!» — сказал Билли. дэн расправил плечи. «Не говори мне, — сказал он, — что я солдат. Ты сам-то кто?» «Вот ты мне и скажи», — ответил Билли. Они с трудом не повышали голоса. Билли снял очки и приблизился. «Ты как думаешь? Кто я? Ты давно уже не спрашивал меня о снах. Хочешь знать, что я видел?» Он давно ничего не видел. «Ну, конечно, нужно быть осторожнее», — сказал Дэйн. «Но один из самых важных игроков Лондона только что вернулся из мертвых, из ниоткуда». «Почему он выжидал? Что он делал? И почему хочет поговорить со мной? Нам надо знать, и надо знать сейчас!» «Может, он и не умирал? Может, его мы ищем?» «Он умер!» «Факты говорят против», — сказал Билли, снова надевая очки. Все это было нелогично. Он не понимал, как это устроено. «Откуда ты знаешь, что он не хочет тебя убить?» «С чего бы? Я никогда не выступал против него». «Я работал вместе с его парнями. У него никогда не было большой команды, я знал всех наперечет. Он понимает, что Тату охотится за нами, а они с ним, не самые большие друзья. В любом случае, — сказал Дэйн, — мы в маскировке». Билли чуть не рассмеялся. «Они были в новой неинтересной одежде из последней явки. Вот и все». «Но надо что-то сделать с этими очками», — сказал дэн «Выдают с головой». «Очки мои не трожь», — сказал Билли. «Если он все это время был здесь и никому ни слова не сказал, что изменилось теперь? Ты в изгнании, не можешь никому сообщить, что он жив. Ты теперь такая же тайна, как и он». «Нам надо». Дэйн не был изгнанником по определению, его не изгоняли. Два-три раза он говорил о людях своего ремесла в церкви. «Было время, когда Бен занимался тем же, что и я», — рассказывал он. «Был этот парень, и мы с ним». Чем бы они тогда не занимались, все прошло. Билли видел на службе перед алтарем амбалов, у кракенистов явно имелись бойцы. Но есть разница между молодым, умелым верующим и освобожденным от должности убийцей. Дэйн был не стар, но достаточно зрел, чтобы заниматься своим делом многие годы, а все товарищи, о которых он говорил, остались в прошлом. «За это время с церковью что-то случилось», — думал Билли. «Может, упадок. Ни с того ни с сего самоизгоняться не будешь». «Уходят ли агенты-тефтистов в отставку?» Умирают — это да. Круг нейтральных коллег вроде Вати и Джейсона, у которых Дэйн искал помощи, его полудрузья-полутоварищи, сеть, противоречившая его одинокому статусу, не разделяла толкавшей его абсурдной веры. Дэйн был последним из спруцких агентов, и он был одинок. Откровение о связи с другой силой, реальной силой, с которой были общая история и альянс, внезапно и неожиданно восставшей его зацепило. Билли оставалось только напоминать об осторожности. Они пришли на место встречи пораньше. Это была заправка, закрытая, забитая на треугольном пятачке между жилыми кварталами и неубедительным предприятием легкопрома. Топливные насосы убрали, цемент, исчерканный следами шин, зарос травой. «Держись рядом», — сказал дэн Они были под эстакадой, наверняка открыты верхним окнам ближайших домов. Билли двигался так, как предложил дэн Нескрытно, как будто шел по обычным делам. В подобных местах маскируются так. На углу стоянки за остатками мотора над низкой стенкой был проход на задворке. «Это наш выход, но для остальных это вход, так что будь начеку», — сказал Дэйн. «Будь готов бежать, как охреневший!» Свет гас. дэн не пытался казаться невидимым, но все-таки дождался, когда сгустится некая критическая масса темноты, прежде чем достать гарпун. Держал его свободно. Когда небо стало последнего плоского темно-серого цвета, через разлом в стене, Пробралась женщина и подошла к ним. «Дэйн», — сказала она, — лет сорок, в дорогом пальто, юбке, серебряной бижутерии. Сидеющие волосы пышно зачесаны, при себе чемодан. «Это она», — сказал Дэйн. «Это Берн», — торопливо пробормотал он. «Это она, работала на Гриза, когда он заболел, прикипела к нему, не видел ее с самой его смерти». Дейн прицелился гарпуном от бедра. «Стоять, где стоишь!» Сказал он, она пригляделась к необычному оружию. «Стойте, миссис Берн!» Сказал он. Несколько секунд в щебенчато шершавом закутке никто не говорил. Где-то за полмили Билли слышал доплеровский хрип поезда. «Прошу прощения за нервы!» Сказал, наконец, Дейн. «Я в эти дни довольно застенчивый!» «Есть пара проблем». «Мои соболезнования», — сказала женщина. «Мы слышали о твоих разногласиях с прихожанами». «Ага», — сказал Дэйн. «Ага, ну, спасибо на этом. Давно не виделись. Неожиданно, что твой босс прислал записку». «Смерть уже не та, что раньше», — сказала она. «Манера речи высших классов». «Ясно, понятно», — сказал Но у ну, тебе ли не знать, правильно?» Мы оба знаем, что ты его не вернула. Со всем уважением уверен, ты в своем деле мастер, но... Но даже ты и Гризамент этого не смогли. Где он? Без обид, но встретиться мы пришли не с тобой». «Он хочет увидеться не столько с тобой, Дэйн парнал Хоть это и связано с твоим богом», — она показала на Билли. «Так и знал». Подумал Билли и сам понятия не имел, откуда эта мысль взялась или что значила. Он же ничего не ожидал. Возникла пауза. Билли осматривал округу, силуэты на фоне мрачных небес. «Чего хочет твой главный?» – спросил дэн «Где он? Где он был уже бог знает сколько лет?» «Мы слышали, что Тату науськал на ваш след всех охотников за головами. Отсюда до Глазго!» — И за вкусные деньги, — сказала Берн. — Твоя церковь хочет тебе смерти. И будто этого мало, за вами идут гос и Саби. — А мы просто популярные, — сказал дэн Куда он делся? — Слушай, — сказала она, — после случая с Тату все было не так просто, как мы делали вид. Не то, чтобы оправиться вообще было нельзя. У него... Тогда были трудности, а когда мы поняли, что Тату все еще охотится на него и это наша промашка, надо было просто его убить. Вот ценный урок на будущее. Не перемудри с местью. Гризаменту понадобилось немного времени, пространства для маневра, отлежаться. Сам подумай, дэн никто не знает, что он жив. Представь, какое это преимущество. «Вы сами все почувствовали». Она пожала плечами, показав глазами на небо. «Вы видите, что все идет не так, с тех пор, как похищен твой бог». «Мистер Хэрроу, вы там были, вы были в центре, это вы обнаружили пропажу, а это кое-что значит». «Это что, звон стекла?» «Тату ищет твоего бога, дэн парнол он все ближе». «Послушай меня!» – впервые в ее голосе прозвучал напор. «Почему, по-твоему, ты в последние годы не слышал о Гризаменте? Ты же сам это сказал. Насколько известно Лондону, он мертв. Это ставит нас в выгодное положение. Так что не испорть его и никому не рассказывай. И ты, и я отлично знаем, что, для чего бы Тату не понадобился Кракен, мы не можем его отдать». «Где Кракен?» — спросил Билли. «Да», — сказал дэн не оглядываясь. «Где Кракен?» Билли думал, его могли забрать вы. «Зачем нам, твой бог?» — спросила Берн. «Мы хотим, чтобы его не получил Тату. Мы не знаем, у кого он, дэн и потому я нервничаю. Никто не имеет права на такую силу. Уж явно не тот, о ком нам ничего не известно». «Вы знаете о том, что происходит не меньше остальных. Вы двое, в смысле, считая то, что в голове у мистера Хэроу, но мы тоже кое-что знаем. И мы хотим одного и того же. Найти Кракина и не дать Тату подобраться к нему. Мы хотим работать вместе». «Ох, блин!» — наконец сказал Дэйн. Оглянулся. «Твою мать! Надо убираться!» сказал он Билли. Повернулся обратно к ней. «Гризамент об этом уже просил», сказал он. «Прямо на этом месте. Я сказал нет». «Не совсем так», ответила Берн. «В прошлый раз он пытался переманить тебя работать на него. Он просит прощения. Ты веруешь в Спрута. Он это знает, я это знаю, ты это знаешь. На это мы сойдемся». «Мы не притворяемся, что нам не нужна ваша помощь, а вам нужна наша. Мы предлагаем стать партнерами». Дэйн смотрел на нее, пока она снова не заговорила. «Происходит слишком много всего, Дэйн. Ангелы на улицах. Мы должны знать, почему». Дэйн, все еще не спуская глаз с Берн, отклонился назад, чтобы прошептать Билли. «Если это не вранье, то это кое-что». «Работать с гризоментом! Надо очень серьезно это обдумать!» «Мы даже не знаем, гризомент это или нет!» Медленно ответил Билли. Дэйн кивнул. «Слушай!» — сказал он громче. «Это очень льстит, но я даже не видел твоего главного. Мы не можем так просто принять подобное решение!» «Мы!» — подумал Билли с удовлетворением. «Сейчас скажешь, что хочешь говорить не с марионеткой, а с кукловодом?» — спросила Берн. «Как тебе угодно», — сказал Дейн. «Что случилось? Он же действительно болел». «Правда?» «Тогда где он? Зачем исчезать на столько времени?» «Сюда он не придет», — осторожно сказала она. «Он ни за что не будет». «Ну, тогда мы закончили», — сказал Дейн. Ты даже говорить, это не значит, что с ним нельзя общаться. Что у тебя какая-то безопасная линия? – спросил Дейн. Есть способы. Она достала ручку и бумагу. Каналы. Пожалуйста, говори. Она поднесла перо к бумаге. Дейн шагнул ближе, не опуская гарпуна. Берн писала, не отводя глаз от глаз Дейна. Привет, написала она. Почерк был таким же, как на бумажном самолетике, мелким, витым и темно-серым. «Сколько лет?» «Спрашивай, что хочешь», — сказала Берн. «Где он?» — спросил Билли. «Это его почерк», — сказал дэн «Разве это доказательство?» — сказал Билли. «Где ты?» — спросил дэн «У бумаги». Рядом написала Берн, не глядя. Билли моргнул при виде этой новинки, этой удаленной фишки. «Это же ничего не доказывает!» – прошептал он Дейну. «Слышал, ты умер», – сказал Дейн. текста не появилось. «Когда мы были здесь в последний раз, ты просил работать на тебя, помнишь?» «Да». «Когда я сказал, что не буду, я сказал, что не могу и задал тебе вопрос. Это ты помнишь, что я сказал?» «Последнее, что я сказал перед тем, как уйти!» Рука Берн зависла над бумагой. Потом она написала. «Сказал, что ты никогда не уйдешь из церкви!» — строчила она. «Сказал, я знаю, кто меня создал. А ты знаешь, кто создал тебя?» «Это он!» — тихо сказал Дейн для Билли. «Больше никто этого не знает!» Город нарушил молчание кашлем машины, будто ему было неловко. «Почему оторвался от церкви?» – написала Берн. «Идеологические разногласия», – сказал Дэйн. «Тебе нужен Кракен, дохлый, гнилой и порченный», – спросил Дэйн. «Зачем он мне?» – «Потому что ты не тату». «Что конкретно вы предлагаете?» – спросил Билли. Дэйн уставился на него. «Мы можем его найти». — написала Берн. Она так и не опускала глаз. Смотрела в звездный ссор, разбросанный, как что-то ненужное. «У кого бы он ни был, у него есть план. Никто не украдет такое без плана. Это плохо. Хэроу, ты знаешь больше, чем думаешь», — писала она. Нарисовала тарелку, показывающую на него. Где бы он ни был, Гризамент рвался к расплывчатому вещему дару били «Надо обдумать, Билли», — сказал Дейн. «Ну, он не тату?» — пробормотал в ответ Билли. «У меня есть правило. Предпочитаю тех, кто не хочет меня убить. Такие у меня причуды, но...» «Но что?» «Мы же столько всего не знаем», — дэн помялся, кивнул. «Завтра мы встретимся с Вати. Давай обсудим с ним. У него могут быть новости. Ты же знаешь, он искал». Били резко и ярко. Показалось, что он под водой. «Гризамент!» — сказал дэн «Нам надо подумать!» «Серьезно?» — спросила Берн. Опустила взгляд от неба на Дэйна, пока рука писала «Решай сейчас!» «Со всем уважением! Ты бы на нашем месте поступил так же! Мы на одной стороне! Нам просто надо подумать!» Рука Берн двигалась по бумаге, но чернила из ручки не шли. Она поджала губы и попробовала еще. Наконец-то что-то написала и прочла. Достала новую ручку и написала другим почерком почтовый ящик. Место закладки. Вручила Дейну. «Пошлите весточку», — сказала она. «Но быстрее, Дэйн. Не то мы поймем, что ответ отрицательный. Время уходит. Взгляните на чертову луну». Билли посмотрел на осколок в небе. Из-за кратеров и контуров она казалась червивой. «Что-то...» грядёт.